Якут. После давешней пьянки дело свернуло на другую, совершенно непонятную Эгинееву колею. Наглое прошлое ломилось из пыльного сундука и настойчиво требовала внимания. И, чтобы не запутаться и не упустить чего-нибудь важного, Эгинеев завел специальный журнал, который Верочка презрительно окрестила дневником завистника. Пускай. Что она понимает? Может быть, этот самый журнал, куда кончере старательно вклеивал статьи по теме, перемежая их собственными комментариями, со временем превратится в доказательство? Правда, он пока понятия не имел, что и кому нужно доказывать. Но, тем не менее, шкурой чувствовал, пригодятся записи. Время придет и пригодятся. В голове-то всего не удержишь. Взять хотя бы театонин, отравленный цепочкой, связывающий два таких разных самоубийства. А недавно Эгинеев сделал еще одно открытие. Не то чтобы потрясающее, но очень-очень важное открытие. Правда, пока Эгинеев так и не решил, что с этим открытием делать. То ли бежать к начальству и добиваться, чтобы дело перевели в официальную плоскость. То ли молча копать дальше. Он даже знал, в каком направлении копать. Проблема в том, что все дальнейшие поиски требовали времени и денег. А ни того, ни другого у Кончери не было. Но перспективы... Какие к чертовой матери перспективы? Ну, пересмотрят дело Сумочкина. Ну, постановят, что Романа убили. Так потом же на Генеева всех собак их повесят. Кому глухарь нужен? Никому. Совесть требовала не отступать. Хуже того, совесть являлась по ночам в виде утопшего Сумочкина и настойчиво вопрошала, найден ли убийца. При этом Сумочкин наотрез отказывался назвать имя душегуба, что не мешало убиенному всячески поносить милицию в целом и капитана Генеева в частности. Ночные кошмары до того доконали Генеева, что он даже позаимствовал у Верочки какие-то таблетки, которые та глотала от бессонницы. Утопший сумочки в медикаментозные сны не являлся. Зато его упреки с успехом заменяла головная боль. Может, и вправду к психоаналитику обратиться, как Верочка советует. Но он же не псих. Он просто устал. Отдохнуть бы. На дачке, с удочкой в руках, теплой печкой в доме, холодной водочкой, хрустящими зелеными огурцами в качестве закуски. В идиллическую картину плавно вписался Михалыч с его пространными размышлениями о ней. Михалыч. Михалыч и сам не предполагал, насколько помог своей истории 26-летней давности. Вроде бы никакой связи между Сумочкиным и Подберезинской, но только на первый взгляд. Хорошо, что Генеев не поленился поискать в архиве дела, а потом и вряжено съездить, чтобы подтвердить догадку. Связь была, да еще какая. Аронов Николай Петрович и Лехин Марат Сергеевич учились в одном классе с Подберезинской. А значит? Значит, стоит искать дальше. Хотя бы для того, чтобы отвадить покойного Ромочку от сновидений капитана Эгинеева.